Глава 12. Дракон. Всё происходящее напоминало какой-то эпичный, сюрреалистичный сон, в котором натуральный кошмар чередовался с цирком. Я был удивлён, что меня не наказали за то, что Паша разнёс всё по месте. В конце концов, кролик прошёлся тут ураганом по моей вине. Я не смог его вовремя остановить. И должен признать, что проявленное в мой адрес милосердие меня приятно поразило. А то я уже успел вообразить себе неделю гладовки, темницу, плети, кандалы и позорный столб. Вот только чрезмерно восторгаться добротой госпожи не стоило. Наверняка она не наказала меня лишь потому, что видит во мне постельную игрушку. Новую и интересную. Я же ее гаремник. Да и то, как она поступила с Михасим, тоже показывает ее характер во всей красе. Конечно, этот кучер весьма вредный тип, но... всё-таки гном, а не зверь, чтобы к нему ветеринара вызывать. Сделал выводы, что Авелика относится к своим рабам как к животным. Ещё и крыканя в кролика превратила, лишь потому, что таким он ей нравится больше. Мнение самого Паши тут никто не спрашивал. В общем, нельзя вестись на её красивые глазки, оборазительную улыбку и проявленную в мой адрес доброту. А ревность в её адрес и вовсе нужно затоптать на корню, как Паша ягодные кусты. Пришедший в себя кролик изволил продолжить свои бешеные скачки. Мне остановить его камнем или сами поймаете, сдержанно уточнил я в то время, как кроль успел нарезать пару кругов вокруг дома. Ведро с него уже слетело и куски мяса тоже, обнажив окровавленную шерсть на макушке. Ну, по крайней мере, все убедились, что я не соврал. Скальп крольчатины на месте. Госпожа замешкалась, а Михась ретировался в неизвестном направлении со скоростью ветра, боясь, что его вот-вот догонит мой очередной рикошет. Пока велика колебалась, не зная, какой озвучить приказ. Паникующая крольчатина заметила ее среди толпы и рванула к ней на бреющем полете. И эффектно так. Пасть открыта, уши развиваются по ветру, жирок с боков ритмично трясется. Кровавые разводы на голове блестят в солнечных лучах. Не знаю, что планировал в своей голове Паша. То ли прижаться к ногам хозяйки, дабы обрести защиту в ее лице, то ли откусить голову крокодильскими зубами. Он же по факту голоден, вместо того, чтобы съесть мясо из ведра, покатал его на своей голове. А тут дамочка яркая, вкусная, приятно пахнущая ванилью. Я среагировал рефлекторно, заслонив девушку своим телом. Увидев мою драконовскую персону перед выдвижденной целью, караконь резко затормозил, оставив в земле глубокие борозды и напрочь снеся пять кустов с розами. Я мысленно застонал. Мало мне проблем, завтра еще и розарий восстанавливать. Наверное, в цветах были острые шипы, потому что Паша громко хрюкнул, дернулся и высоко подпрыгнул. Видимо, попытался взлететь, но длинные уши помешали аэродинамики и вернули бренную Пашину тушку на землю. Вот только получилось неудачно. Одна из задних лап неловко подвернулась, и паникующий ушастый рухнул на траву, ударился головой о камень и снова вырубился. "Прошу заметить, я его даже пальцем не тронул", заявил я перед свидетелями, "а то обвинят опять в чём-нибудь". "Дайран, зови ветеринара. Лекс, иди приводи себя в порядок. Остальные за работу", выдохнула Авелика и, развернувшись, направилась к дому. Невольно восхитился её выдержкой. Она вела себя так, словно была не хозяйкой провинциального поместья, а императрицей. Это отражалось во многих деталях: в осанке, в взгляде и даже в походке. Хм, не удивлюсь, если в ней течёт таралевская кровь. "Да, госпожа", отозвался главный горемник, мечтательно глядя ей вслед. И развернулся ко мне. Помывочная для рабов там, махнул он на невысокий сарай, чудом уцелевший после кроличьего набега. Иди, помойся, как следует. Ледин принесёт тебе новую одежду и обувь. После этого отправляйся на кухню, она в левом крыле усадьбы, на первом этаже. Пообедаешь и можешь отдыхать в гаремнике. Спросишь у любого, где это тебе подскажут. И Будь готов порадовать нашу госпожу ночью. Конечно, процидил я сквозь зубы. Не уверен, что смогу смириться с ролью постельной игрушки. Конечно, мне можно сказать повезло. Моя госпожа красивая, изящная, молодая леди. На рынке я всяких хозяек насмотрелся, и по сравнению с ними, а велика вообще идеал, даже на фоне ухожены из лючки рыддианы но я же дракон принц вообще мужик и не могу прыгать в чужую кровать ублажать девицу по щелчку её пальцев впрочем нельзя забываться здесь и сейчас я всего лишь бесправный раб остаётся надеяться только на то что постельные игры со великой не будут для меня слишком омерзительными Я представил, как буду целовать и ласкать её нежное податливое тело, и внутри меня неожиданно заворочился сонный дракон.